Глава 14 Ольга. Я стояла и смотрела на монументальное сооружение, верхушка которого терялась где-то в районе облаков. Ничего себе схрончик, на непокойной могине огня Анасаль. Башня впечатляла. Причем впечатляла настолько, что я присвистнула и сползла из седла на землю. Нас подписали на эту авантюру за сотню империалов. Каждому, естественно. Достаточно небольшая сумма для наемников, кстати. Это меня рыцарь потом на одном из привалов просветил. Но судя по энтузиазму, с которым Артур принялся за сборы в поход, он пошел бы и бесплатно. Хорошо еще, что актер в нем, как оказалось, очень неплохой пропадает. скривился рыцарь во время озвучивания суммы так, что даже у меня появились нехорошие мысли о том, что этот наш наниматель буквально нас на голодную смерть обрекает. Так что после довольно непродолжительного торга все сборы были произведены за счет эльфа. Наши новые знакомые восприняли найм как в развлечение и безоговорочно приняли Артура за главного. К тому же, как оказалось, их задача была довольно простой – дойти до места назначения и открыть дверь. Внутрь должны были пройти и встретиться со всеми ловушками маг и женщина, то есть я и Артур. А вот вынести заказ из дома мог только один из трех воинов. Такое вот оригинальное требование. До места мы добрались довольно быстро, за три дня. Все эти три дня я занималась готовкой. Меня торжественно произвел в поварихе мой собственный муж, на первом же привале вручив мне поварешку. Больше ничем примечательным это небольшое путешествие не отличалось. Единственное, на что я обратила внимание – мы двигались куда-то вглубь страны эльфов. Причем Джефф двигался по каким-то звериным тропам с такой уверенностью, что я заподозрила встроенный в его голову компас. В ответ на мой робкий вопрос, каким образом они все ориентируются в пространстве, я натолкнулась на недоуменный взгляд четверых мужчин и предпочла заткнуться. И вот сейчас, глядя на теряющуюся в вышине вершину башни, на которой и находилась дверь, Мне почему-то очень сильно захотелось остаться у подножья этой горы. Меня снова передернуло. «Гвен, что с тобой? Ты замерзла?» Заботливо поинтересовался у меня Ксанс. Он вообще пытался очень своеобразно и довольно грубовато за мной ухаживать, чем вызывал приступы тихого бешенства у рыцаря. Артур, по-моему, очень вжился в роль моего мужа. А может, он решил, что после того, как я спасла ему жизнь, он должен на мне жениться на самом деле? Я не спрашивала у него. Незачем. Артур был для меня просто образцом настоящего мужчины. Учитывая всех его тараканов, конечно, я просто не знала, что буду делать, если на подобный вопрос он ответит «да». Зачем мне это? Если бы Артур был простым рыцарем, да даже если бы он был герцогом, я бы несколько раз подумала, прежде чем отказываться от такого подарка судьбы, даже учитывая, что это всего лишь благородный порыв и, возможно, жалость. И даже несмотря на то, что он меня моложе, причем не на год или два, а на целых четыре года, я даже не подозревала, насколько меня заденет эта информация. Так что я десять раз бы подумала, и не факт, что отказалась бы от него. Но король Артур — это слишком для меня. Я уже подкорректировала свой первоначальный план, Я уйду на все четыре стороны в то время, когда мы достигнем столиц Там рыцарю будет слегка не до меня, и я смогу раствориться в толпе, не привлекая ненужного внимания. Но как же это приятно, когда о тебе заботятся, причем сразу двое. Тряхнув головой, чтобы отвлечься от странных мыслей, я решила ответить наемнику, но меня перебил Артур. Нет, дружище, Гвен не замерзла, она просто видами восхищается а также массивностью и непередаваемым очарованием этого сооружения. Не так ли, дорогая? Это вообще что? Выдавила я из себя, довольно некультурно ткнув пальцем в сторону башни. Это? О, я, пожалуй, удовлетворю твое любопытство. Это знаменитая башня тысячи ступеней. Никогда не думал, что смогу увидеть ее воочию. Жизнь полна неожиданностей. Пробормотал рыцарь и, тронув поводья, двинулся по направлению башне «Стой, подожди! Не так быстро, милый!» Я подошла к его коню и попыталась схватить узду. Глядя на меня сверху вниз, Артур вздохнул и спешился. Я прищурилась и рассматривала его довольно долго, до тех пор, пока он не нахмурился и не начал теребить свои драгоценные ножи. Есть у него такая дурная привычка. «Позволь мне уточнить, сколько ступенек на этой башне? Тысяча. И расположена они в виде винтовой лестницы, которая оборачивается вокруг всего здания. Он что, издевается надо мной? Значит, тысяча. Я просто замурлыкала. Знаешь, Артурчик, рыцаря просто перекосило всего, когда я его так назвала. Я хочу тебя обрадовать. Я никуда не иду. Что значит не идешь? Артур нахмурился еще больше. Ты разве забыла, что шкатулку можешь взять в руки только ты? Нет, не забыла, но... Тут я буквально вжалась в ее твердое тело и зашептала на ухо. и какая сотня золотых и никакие твои политические амбиции не стоят того, чтобы я протопала вверх тысячу ступеней для того, чтобы попасть или не попасть в башню. Это уж как повезет. Все зависит от количества ловушек на каждую вторую ступеньку этой тысячи. И вытащила для тебя какие-то любовные письма». «Это не просто любовные письма». Артур впервые на моей памяти выглядел растерянным. «Это... мне наплевать, чем является переписка кого-то с кем-то». Я оторвалась от него и направилась к лошади. «Счастливо прогуляться. Так уж и быть, я подожду вас здесь». «Но ты не можешь». Рыцарь догнал меня и схватил за руку, развернул к себе лицом. «Чего я не могу?» Я зашипела, как рассерженная кошка, и попыталась вырваться. «Ты не можешь остановиться на полпути. Это противоречит твоей натуре». «А ты так хорошо меня знаешь, что можешь утверждать, противоречат мне то или иное действие или нет?» Я злобно уставилась на рыцаря. Пару минут мы сверлили друг друга взглядами. Воздух между нами сгустился, и мне показалось, что пару раз сверкнула молния. «Хорошо, мы возвращаемся». На лице Артура появилось обычное для него выражение полнейшей невозмутимости. «Я попрошу какую-нибудь девушку помочь нам в нашем небольшом деле, а ты, так уж и быть, можешь подождать меня в ближайшем трактире». «Ты совершенно не умеешь переубеждать женщин». Я вздохнула и все же направилась к своей кобылке но не за тем, чтобы уехать, а затем чтобы снять сумки и стряножить животное. Если рыцарь думает, что я могу оставить свои вещи, единственное, что у меня здесь есть, на произвол судьбы, то он глубоко заблуждается. Но повернувшись, я удивленно отметила, что все остальные мои спутники делают то же самое. Мэл перехватил мой взгляд и улыбнулся. Мы не знаем, что нас ждет наверху, поэтому все наемники пользуются одним правилом в таких ситуациях. Все вещи необходимо иметь при себе. Никогда не угадаешь что может понадобиться в следующее мгновение. В этом мы не отличаемся от тебя или твоего мужа. И он кивнул на деловито перебрасывающего сумки через плечо Артура. Вы странная пара. Вроде и жената недавно. А нет вас искры. Почти нет страстей. Только в те такты, когда вы ссоритесь. Я даже не могу сказать, хорошо это или плохо. Еще один философ на мою голову. Как будто мне рыцаря с его безупречно правильным пониманием мира не хватает. Это нормально, Мэл Я невольно потупилась. Артур просто очень сдержан. Да и я не отличаюсь особенным темпераментом. Это ненормально, Гвен. Это странно. Наемник шел рядом со мной. Но его взгляд был прикован к рыцарю. Артур очень подвержен страстям. Но по какой-то причине он решил заковать их глубоко внутри себя. А так нельзя. Нельзя все эмоции оставлять настолько близко к сердцу. Однажды оно может не выдержать. Откуда ты это знаешь? Я невольно нахмурилась. Я встречал парня вроде него. Точнее, не совсем. Демоны бездны. Выругался Мел. Артур же ублюдок какого-то лорда, я прав? В какой-то степени. Наверное, я простудилась. Иначе чем объяснить то, что у меня внезапно запершило в горле? Он просто пытается соответствовать своему папаше. Вот и все. Поэтому и прячет свою взрывную натуру под маской безразличия. Ты ошибаешься. Я еле заметно выдохнула. Отец Артура недавно умер. Но он никогда не относился к сыну как к нежелательным последствиям своей молодости. Они были очень дружны. Значит, его воспитывали так, чтобы по лицу не понять было, о чем он думает. Пожал плечами наемник. А то, что муженек твой однажды сорвется или выкинет что-нибудь такое, что все демоны бездны будут аплодировать ему стоя, это, помяни мое слово, случится и очень скоро. У меня нюхнут такие дела». «А вот тут ты прав, Мел». Я прикрыла глаза и обращалась к наемнику мысленно. «Государственный переворот и узурпация власти. Как думаешь, это будет достойно оваций демонов?» Мы подошли к остальным мужчинам стоящей возле первой ступени лестницы, этого безумного творения неизвестного, но наверняка безумного архитектора. Думаю, что не нужно долго ждать. Быстро сходим, быстро возьмем то, что нужно нашему заказчику, и быстро вернемся. Артур осторожно поставил ногу на первую ступень и, закрыв глаза и вытащив меч, начал быстро читать какое-то заклинание, направив лезвие меча на башню. Ветер мы увидели только тогда, когда Артур опустил руку с мечом. Заклинание уже не читалось. Но прежде чем исчезнуть, ветерок шаловливо растрепал всегда аккуратные, уложенные волосы рыцаря. Первые два пролета чистые, никаких ловушек здесь нет. Идите след в след за мной и ни на секунду не забывайте, что эта башня принадлежала одной из самых сильных волшебниц современности. Артур. Когда мы начали подниматься по лестнице, я часто останавливался, чтобы вызвать ветер. Но где-то на середине пути мне уже стало не до ритуалистики. Ноги налились свинцом, в ушах шумело, а дышать становилось все труднее. Неожиданно заболела моя недавняя и благополучно излеченная рана в груди. Ветер, который я уже не отпускал, носился вокруг меня, сбивая ритм моих движений и вызывая тем самым еще большую одышку. маг я, начинающий, и не могу на все сто процентов контролировать столь игривую и непостоянную стихию. Оглянувшись назад, я заметил, что Гвен практически висит на том мордовороте, который от нее тогда в таверне кружкой из-под пива получил. Однако никаких претензий я предъявлять не стал, чтобы не выставлять себя на посмешище. Самое странное заключалось в том, что я так и не обнаружил ни одной ловушки. Когда спустя очень много времени мы все-таки подошли к двери, Джефф просто отодвинул меня плечом и, не задав ни одного вопроса, пинком распахнул ее перед нами. Я даже не успел возмутиться такому пренебрежению к возможным неприятностям, которые могли ожидать нас впереди. Но опять ничего не произошло. Может, я чего-то не понимаю, но этого просто не может быть. Не должна была брошенная женщина оставить свое тайное убежище совсем без охраны. К тому же я совершенно точно уверен, что преданные грамедалю эльфы попробовали проникнуть в башню самостоятельно. Неужели дело все в том, что мы в точности соблюли условия прохождения? Почему-то я в это не верю. Возможно, это происходит потому, что местечко принадлежало женщине. Пока я стоял и размышлял... Остальные мои спутники осторожно вошли внутрь и прямо за порогом растянулись на полу. Было очевидно, что наемники решили отдыхать вплоть до нашего с Гвен возвращения. К несчастью, мы не могли позволить себе такую роскошь, как полноценный отдых. Немного постояв, прислонившись к стене, я перевел наконец дух и двинулся к женщине. «Пойдем, Гвен». Я протянул ей руку. Она посмотрела на меня с таким укором то мне на какое-то мгновение стало стыдно, но я сразу же прогнал от себя это совершенно ненужное чувство. Ты, видимо, смерти моей хочешь. Она тяжело дышала, но все же встала, крепко ухватив меня за руку. «У меня ноги дрожат», — жалобно пробормотала Гвен. «Ничего, это пройдет. Ты очень сильная женщина». «Звучит, как оскорбление», — проворчала Гвен, наваливаясь на меня всем телом. Почему? Я обхватил ее за талию, в который раз поразившись, насколько она худая и хрупкая. Женщина не должна быть сильной. Она должна сидеть дома и вышивать крестиком, а не болтаться по неизвестным башням в сомнительной компании. Честно говоря, ее ответ меня позабавил. Женщины всегда чем-то недовольны. Я абсолютно точно уверен, что если бы она сидела в замке за вышиванием, то уже через два дня – она бы взвыла, начала обвинять меня в своей скуке и жаждала бы приключений. Понемногу мы спустились на два уровня по лестнице, которая находилась уже внутри башни и повторяла собой внешнюю. Только внутри она прерывалась межэтажными дверьми. Спускаться было все-таки легче, чем подниматься, и идти в полном молчании было глупо, поэтому я решил вслух высказать свои подозрения насчет адекватности почившей могине огня. Странно все это. Я ожидал от этого места кучу различных неприятностей, а кроме чисто физической усталости больше трудностей мы не получили». «Да ты не переживай. Скорее всего, трудности будут впереди. Я даже больше скажу. Скорее всего, нас ждет какая-нибудь пакость на самом выходе». Довольно радостно решила обрадовать меня Гвен. «Почему ты так думаешь?» Да потому что эту башню строила женщина, причем обиженная на весь белый свет женщина. Но не злая. Иначе мага, который мог бы ее гадости блокировать, не заказала бы. Кстати, с того эльфа нужно будет стрясти премию, потому что, чтобы мы кроме шкатулки не обнаружили, брать это будет только либо полный псих, либо самоубийца. Она ненадолго замолчала, а я не мог не согласиться с каждым ее словом. Тем временем мы вошли в дверь, ведущую на нужный нам этаж. М-да. А я ее недооценила. Вот она, первая гадость. Ты хоть знаешь, как выглядит нужная нам вещь? Этого я не знал и напряженно смотрел на стол. Единственный предмет, находящийся в огромной пустой комнате. И пытался сообразить, каким образом мы сумеем найти нужную нам шкатулку из десятка стоящих на этом столе. Как я и предполагала, в каждой пачке писем Гвен не теряла времени даром и уже успела открыть каждую шкатулку. И в какой настоящей бумаге? Я никогда в жизни не чувствовал себя настолько растерянным. «Ты хвалился, что знаешь эльфийский язык!» Гвен задумчиво вертела в руках пачку бумаги, перетянутую атласной ленточкой. Я кивнул. Она быстро вытащила письмо, находящееся в середине пачки. Я, кажется, поняла, почему взять в руки шкатулку может только женщина. Дело не в том, что взять ее невозможно, а в том, чтобы найти настоящую. Подозреваю, что из комнаты можно вынести только одну. И если это будет не то, что нужно, то вернуться снова сюда будет довольно проблематично. А вот такая маленькая месть своему бывшему. Жене, которая знает его как облупленного, он ничего не скажет. А мужики, которые у него доверенные лица, не поймут. Читай. Все не нужно. Только первые слова. Приветствие и обращение». И она протянула лист мне. Все еще не понимая, как это поможет вычислить подделку, я принялся читать. «Здравствуйте, уважаемая госпожа. Гвен прервала меня буквально на полуслове Не оно. Значит, пойдем дальше». И она вытащила из другой шкатулки практически идентичную пачку писем и протянула мне то, что находилось в середине. «Любимая!» «Нет, следующая!» «Приветствую тебя, милый друг!» «Вот она!» «Но давай еще одну проверим для надежности!» «Здравствуй, красотка!» «Да, то, что было перед этим!» «Вот настоящая шкатулка с настоящими письмами!» И она засунула письма на место. Захлопнула крышку и протянула резную коробку мне. Я все еще недоумевая, принял ее, и в тот же момент все остальные шкатулки, стоящие на столе, исчезли. «Так, я понял твой ход мыслей насчет единственной вещи, которую можно вынести отсюда, и я согласен с тобой, но объясни мне вот это». И я демонстративно потряс перед Гвен шкатулкой. «Объясни». «С чего ты взяла, что именно вот эти письма истинные?» «Понимаешь?» Женщина начала было объяснять, но вдруг вздрогнула и внимательно посмотрела на меня. «Артур, а давай ты пока их скопируешь, а я все объясню. Не хочу задерживаться здесь ни на секунду, как-то мне не по себе». И я кивнул и принялся раскладывать на столе бумагу, предусмотрительно захваченную с собой. Не далее, как четыре дня назад, я наткнулся на заклинание копирования текста в одной из подаренных мне Кваитусом книги, и, как мне показалось, смог приспособить его под ветер. Пока я настраивался, Гвен быстро проговорила. Все дело в обращении. В центре находятся письма, которые должны были быть написаны в самый разгар романа. Это время, когда и пишется большинство писем, записок и посланий. Вначале их немного, так как есть страх быть отвергнутым, а в конце их просто мало. Надеюсь, не нужно объяснять почему. Так вот, в самый разгар романа, когда еще восхищение не прошло, но к нему уже стало примешиваться уважение, ни уважаемой госпожой, ни красоткой мужчина-женщину не назовет. Ну, если, конечно, он нормальный мужчина. А варианты с психическими отклонениями я как-то не рассматривала. Вот и весь фокус. Я долго смотрел на Гвен, пока ветер послушно переносил копию написанного с одних листов на другие. Я не являюсь психом, но мне никогда в голову не придет назвать тебя мой милый друг, тем более в письме. «Артур!» Она закатила глаза. «У нас с тобой отдельный случай. Если вдруг мы станем однажды несколько ближе, чем просто приятели...» то первоначальное отношение все равно не изменится. А вот если бы ты за мной ухаживал, обольщал и с самого начала делал красивые жесты, чтобы затащить в постель, то поверь, и милый друг было бы, и несравненное, и много чего еще. То есть ты думаешь, что между нами может быть что-нибудь несколько большее, чем совместные приключения? Я аккуратно свернул бесценные для меня копии и сложил их на дно сумки. Затем, пока ветер заметал, в прямом смысле этого слова, следы своего присутствия, я с усмешкой начал разглядывать свою спутницу. «Если ты имеешь в виду однократный секс, то я не исключаю этого». Она пожала плечами. «Почему нет? Ты не женат, я вдова. Мы много времени проводим в одной кровати, так почему нет? Но это не сделает нас больше, чем просто друзья». «Просто друзья». Я в очередной раз усмехнулся и направился к выходу из комнаты. Это самое страшное словосочетание, которое только может услышать мужчина. Так что давай попробуем обойтись без одноразовой близости, если это именно то, что ты называешь сексом. Да я и не против. Я всего лишь сказала, что не отрицаю эту возможность. На этот раз подниматься было несколько легче. И добрались до верха мы довольно быстро котулку я держал в руках все равно ее через несколько тактов нужно будет отдавать ребятам джеффа когда мы достигли той комнаты с которой начали спуск гвен вдруг встрепенулась и начала нервно оглядываться мне тоже стало как то не по себе оглянувшись по сторонам я не заметил ничего подозрительного но решил поторопиться наемники все еще лежали на полу возле двери и похрапывали однако услышав шаги быстро поднялись на ноги. Я протянул шкатулку Джеффу. Тот кивнул и, спрятав ее в сумку, открыл дверь. Я сделал шаг назад, пропуская ребят перед собой и уже собирался отправлять вслед за ними Гвен. Как вдруг она схватила меня за руку и взвизгнула. От стены отделилась какая-то странная тень и буквально обрушилась на нас. Когда я пришел в себя, то понял, что лежу на чем-то твердом и меня со всех сторон окружает темнота. Практически сразу же я почувствовал шевеление рядом с собой, и голос Гвен произнес «Я так и знала, что ловушка будет в самом конце. Артур, где мы? Куда это нас черти занесли?» Я бы тоже очень хотел узнать ответ на этот вопрос. Пробормотал я, пытаясь понять, где же мы находимся.